подождет несколько минут опять позвонит безрезультатно наконец ему это надоело и он позвонил на станцию узнать не испорчен ли телефон ему сказали что проверка стоит 30 центов после чего в трубке что-то щелкнуло послышались гудки какие-то далекие голоса квин попробовал вообразить как выглядят операторы затем раздался женский голос тот же что в первый раз номер вашего абонента занят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 Бегает между базами, ловит мяч в воздухе на Инфилде. Мэтцы отыграли это очко благодаря Вильсону и Янглоду. Первый обработал две базы, второй — одну. Квин понял вдруг, что все это ему абсолютно безразлично. На экране появилась реклама пива, и он выключил звук. В сотый раз он попытался дозвониться до Вирджинии Стилман, и в сотый раз услышал короткие гудки. В четвертом ининге Сент-Луис заработал пять очков, и Квин выключил телевизор.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 Квин шел по Бродвею, держа за руку сына Остера. Весь следующий день Квин провел на ногах. Из дома он вышел рано, в девятом часу, и бродил до вечера, ни разу не остановившись, не задумавшись, куда он идет. Как ни странно, именно в тот день Квин увидел много такого, чего никогда прежде не замечал. Каждые двадцать минут он заходил в телефонную будку и звонил Вирджинии Стилмен. Занято было по-прежнему.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 прошел по Централ Парк Саут до Мэдисон Авеню, после чего, резко свернув направо, двинулся в центр, к вокзалу Гранд Централ. Углубившись в жилые кварталы и некоторое время покружив по ним, он двинулся на юг и, пройдя около мили, вышел на пересечении Бродвея и Пятой Авеню на уровне 23-й стрит. Постоял с минуту, глядя на Флэт Айрон Билдинг, а затем, сменив направление, повернул на запад, И пошел в сторону 7-й авеню, где взял левее, и зашагал дальше в центр города. В районе Шеридан Сквер он снова повернул на восток, не торопясь, дошел до Вейверли Плейс, пересек шестую авеню и зашагал в сторону Вашингтон Сквер. Прошел подаркой и, нырнув в густую толпу, устремился на юг, остановившись на минуту посмотреть на жонглёра, который балансировал на низко висящей проволоке между деревом и фонарным столбом. Миновав небольшой парк, он прошел по зеленому травяному газону через застраивающийся университетский район и повернул направо на Хьюстон Стрит. На Вест-Бродвея он повернул снова, на этот раз налево, и двинулся по прямой в сторону канала. Взяв чуть правее, он пересек маленький городской парк, свернул на Варик-Стрит, дошел до дома номер 6, где когда-то жил. А затем, продолжая двигаться в южном направлении, вновь вышел на Вест-Бродвей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 от нуждающихся до опустившихся окончательно. Они повсюду, и в плохих, и в хороших районах. Некоторые побираются, но чувство собственного достоинства сохранили. «Дайте мне денег», — словно хотят сказать они, «и я заживу такой же жизнью, как вы все, буду целыми днями бегать по делам». Другие же потеряли всякую надежду выбиться в люди. Лежат на тротуаре, рядом чашка или шляпа, или коробка, и даже не смотрят на прохожих так раздавлены жизнью, что даже не благодарят тех, кто бросает им монетку. Есть и такие, кто милостыню отрабатывает. Слепцы торгуют карандашами, пьяница протрёт вам ветровое стекло, а некоторые поведают трагическую историю своей жизни, чтобы хоть чем-то, пусть только словами, отблагодарить благодетеля за его доброту. Попадаются и люди талантливые. Взять хотя бы сегодняшнего старого негра. Танцует на проволоке, да еще жонглирует сигаретами. Цену себя знает. Когда-то похоже работал в цирке. Малиновый пиджак, зеленая рубашка, желтый галстук. Профессиональная актерская улыбочка. Жонглеры, уличные художники, музыканты, саксофонисты, гитаристы, скрипачи. А иногда и настоящий гений встретится. Как, например, мне сегодня. Кларнетист неопределенного возраста. В надвинутой на глаза шляпе сидит, поджав под себя ноги на тротуаре в позе заклинателя змей. Прямо перед ним две заводные мартышки. Одна с тамбурином, другая с барабаном. Первая мартышка трясется, вторая, что из силы, колотит по барабану. Какая-то потусторонняя, четкая дробь. Сам же кларнетист без конца импровизирует, раскачивается взад вперед, точно механическая игрушка, в унисон с барабанной дробью. Играет бойко, Исполняет лихие, замысловатые фигуры в минорном ключе, словно радуясь, что находится здесь со своими заводными друзьями. погружен в свой, им же созданный мир. Ни разу даже головы не поднял. Играет все время одно и то же, однако чем дольше слушаешь, тем труднее уйти. Слушаться в эту музыку, погрузиться в нее, быть может исчезнуть в ней, раствориться без остатка. Впрочем, попрошаек и бродячих артистов довольно мало, а не аристократия, элиты городских низов. Куда более многочисленны те, кому нечего делать, некуда пойти. Многие пьют, однако этим мера их падения не исчерпывается. Сгорбленные спины, лохмотья, лица в синяках и кровоподтеках. Они плетутся по улицам, еле волоча ноги, будто в кандалах. Спят в подворотнях, выходят на проезжую часть, валяются на тротуарах, где их только нет». Одни умирают от голода или холода, других избивают до смерти или сжигают заживо, или подвергают изощренным пыткам. На каждую душу, ввергнутую в этот ад, приходится несколько других, заточенных внутри своего безумия. Выйти в окружающий мир они не способны, хотя и кажется, будто они среди нас, одной с нами жизнью они не живут. Взять, к примеру, человека, который не расстается с барабанными палочками и воровато оглядевшись по сторонам, начинает исступленно колотить ими по асфальту. Может, он думает, что делает очень важное дело? А может, не делай он того, что делает? Город рассыпался бы на части. Луна рухнула бы с небес на землю. Есть и такие, которые говорят сами с собой. Они что-то бубнят себе под нос, кричат, ругаются, стонут, бормочут всевозможные небылицы. Сегодня я видел одного такого. Издали похож на кучу мусора. Сидит у входа в центральный вокзал. Мимо идут люди, толпы людей. А он надрывается. «Третий полк морской пехоты. Ем пчел, пчелы лезут у меня изо рта». Или вот женщина. Кричит дурным голосом своей невидимой спутницы. «А если я не хочу?» «Не хочу и все тут». Попадаются женщины с сумками и мужчины с картонными коробками, которые носят свои пожитки с места на место. Эти вечно в движении. Как будто им не все равно где быть. Вот мужчина завернулся в американский флаг. А вот женщина в маске, такие надевают в канун дня всех святых. Мужчина в разорванной куртке, ботинки обмотаны какими-то лохмотьями, несет на плечиках идеально отглаженную белую рубашку в целлофановом пакете прямо из химчистки. Мужчина в темном костюме и босиком, на голове футбольный шлем. Женщина. Ее платье сверху донизу обвешено бляхами с портретами кандидатов в президенты. Мужчина лицо закрыл руками, истошно рыдает и твердит: Нет, нет, нет, он умер, он не умер. Нет, нет, нет, он умер, он не умер. Бадлер Ильмесам тужур бьяля уже нос випа. То есть, мне кажется, что я всегда буду счастлив там, где меня нет. Или, точнее, там, где меня нет есть моя суть. Или, если уж совсем точно, где угодно, только не в этом мире. Смеркалось. Квин закрыл красную тетрадь и спрятал авторучку в карман. Ему хотелось еще немного подумать о том, что он написал, но как-то не думалось. Воздух, которым он дышал, был свеж, почти что ароматен, как будто вокруг не было больше города. Квин поднялся со скамейки, потянулся и направился к телефонной будке, откуда вновь позвонил Вирджинии Стилман, а затем пошел обедать. Сидя в ресторане, он вдруг сообразил, что решение созрело. Ответы на вопросы сформировались у него в голове сами собой, без всякой подсказки. Короткие гудки, он теперь это понял, не были случайностью. Это был знак. Знак того, что бросить дело Стилмана, как бы ему этого не хотелось, он пока не может. Ведь Джини он дозванивался для того, чтобы сообщить ей, что выпадает из игры, однако судьба ему этого не позволила. Квин задумался, прав ли он, употребив слово «судьба». Было в этом слове что-то претенциозное, устаревшее. Тем не менее, вдумавшись, он убедился, что имел в виду именно судьбу. Во всяком случае, выбрал он это слово не случайно. «Судьба, как что-то от нас независящее, происходящее помимо нас». Ведь когда мы говорим идет дождь» или «вечереет», это тоже судьба. «Что такое судьба?» — размышлял Квин. «Как не констатация того положения вещей, на основании которого происходят события в мире? Точнее, пожалуй, не скажешь. Впрочем, в данном случае он к точности не стремился». Итак, это была судьба. Можно сколько угодно думать о случившемся, сколько угодно жалеть о случившемся, но ничего изменить уже нельзя. Он сказал «да» в ответ на сделанное ему предложение. И теперь отменить это «да» был бессилен. А это значило только одно. Ему придется дойти до конца. Двух вариантов быть не может. Либо одно, либо другое. Так обстояло дело. Нравилось это ему или нет. Поиски Остера, несомненно, были ошибкой. Вполне возможно, что в Нью-Йорке и имелось когда-то частное сыскное агентство «Пол Остер». Муж медсестры Питера был отставным полицейским, а значит, человеком немолодым. В его время в городе наверняка был некий сыщик Остер с хорошей репутацией. Его-то полицейский, когда Стилманы обратились к нему за помощью, и припомнил. Он полистал телефонную книгу, обнаружил там всего одного Остера и предположил, что это тот самый Остер и есть. После чего дал его телефон Стилманам. В этот момент произошла вторая ошибка. Из-за неполадок на телефонной станции Звонившие Остеру попадали к Квину. Такое бывает сплошь и рядом. Вот как получилось, что дело, предназначавшееся Остеру, как выяснилось, вовсе не детективу, пришлось вести ему. Все это было яснее ясного. Неясно было другое. Раз он не в состоянии, по воле случая или судьбы, связаться с Вирджинией Стиллман, надо бы предпринять что-то другое. Но что... Его задача состояла в том, чтобы оберечь Питера, проследить за тем, чтобы ему не причинили никакого вреда. Имеет ли значение, что думает о его действиях Вирджиния Стилман, если сам он делает то, что должен делать? Да, в идеальном варианте сыщик обязан находиться со своим клиентом в тесном контакте. Таков был главный принцип Макса Уорка. Но так ли уж это необходимо? Коль скоро Квин выполняет возложенное на него поручение, что этот контакт с клиентом может изменить? Если окажется, что между ним и Вирджинией возникли какие-то недоразумения, их ведь можно будет устранить по завершении дела. А значит, он вправе действовать по своему усмотрению. Больше звонить Вирджинии Стилман он не станет. Про эти вещи и сигналы занято, надо забыть раз и навсегда. Теперь его уже ничто не остановит. К дому Питера он Стилмана не подпустит. Квин расплатился с официантом, сунул в рот ментоловую зубочистку и вновь пустился в путь. На этот раз далеко идти ему не пришлось. По дороге он зашел в работавший круглосуточный сетибанк и с помощью автоматического счетчика проверил, какая сумма лежит на его счету. 349 долларов. Снял 300 долларов, положил деньги в карман и продолжил свой путь в сторону от центра. На 57-й стрит повернул налево и вышел на парк-авеню. Там свернул направо и двинулся на север до пересечения с 69-й стрит после чего углубился в квартал, где жили стилманы. Дом выглядел точно так же, как и две недели назад. Квин поднял голову, чтобы посмотреть, есть ли свет в квартире стилманов, но какие окна их он вспомнить не смог. Улица была погружена в тишину. Ни машин, ни прохожих. Квин перешел на другую сторону, облюбовал себе местечко в узком проулке и устроился там на ночь.